Что ты, — сказал он, — Марья, ты дьявол, ну, авось ничего. И она, обнимая его, села с ним на кровать.